вечер накануне Ивана Купала был рассказан наидётком деканской церкви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 Клюй же на голову тому, кто это напечатал. Брэши, сучи москаль. Так ли я говорил? Шо-то вже як у кого черт маклепки в голове Слушайте, я вам расскажу сейчас. Мы придвинулись к столу, и он начал. Дед мой...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 Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела одна перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугающего, светил нам в хате, веретено жужжало, а мы все дети, собравшись кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более пяти лет, в своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про лягов, про молодецкие дела подковы, полтора кожуха и сагайдачного не занимали нас так,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 Не разобрали бы ни аза в нем. А показывать на позор свои зубы есть уменье. Им все, что не расскажешь в смех. Эдакое неверье разошлось по свету. Ты чего? Вот не люби меня, Бог, и причистая дело вы, может, даже не поверите. Раз как-то заикнулся про ведьм, что ж, нашелся сорви голова, ведьмам не верит.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 Лет куда более, чем заста, — говорил покойник дед мой, — Нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор, Избенок десять необмазанных, неукрытых, торчала то сям, то там, посереди поля, Ни плетня, ни сарая порядочного, Где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили, А посмотрели бы на нашу братью на Гольт,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 кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь воду, плывет чертовский перстень и лимониста поверх воды, и к тебе ж в руки. В селе была церковь, чуть ли еще как вспомнил не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что бы Саврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды? На силу ноя унес. «Слушай, по ночи загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие» если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячую кутьею. Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с босугрюком, станет считать за католика врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе было одного казака прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным.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 Привесить к боку турецкую саблю, Дать в одну руку малаха И в другую люльку В красивое оправе, То заткнул бы он за пояс Всех парубков тогдашних. Но то беда, Что у бедного Петруся Всего-навсего была Одна серая свитка, В которой было больше дыр, Чему иного жида в кармане злотых. И этого еще небольшая беда, Вот беда. У старого коржа Была дочка красавица, Какой, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, о женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, Не в небо будь сказано, нежели назвать кого красавицею. Шеполненькие щеки казачки Были свежие и яркие, как мак Самого тонкого розового цвета, Когда, умывшись божьей росою, горит он Распрямляет листики и охорашивается Перед только что поднявшимся солнышком. Шо брови, словно черные шнурочки, Какие покупают теперь для крестов и дукатов Девушки наши, у проходящих по С коробками мускалей, ровно нагнувшись, Как будто гляделись в ясные очи. Шоротик, на который глядя Облизывалась тогдашняя молодежь, Кажись, на той создан был, Чтобы выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, И мягкие, как молодой лён, Тогда еще девушки наши не заплетали их в древушке, Перевевая красивыми ярких цветов сидячками, Падали курчавыми кудрями, нашитый золотом кунтуш. Эх, не довиди Господь, Возглашать мне больше накрылось аллилуйя,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 Дал он ему легонько рукою, тусана затылок, Так, что Петрусь, не взведя земли, полетел, стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков, А тут и слух по селу, шо коржу повадился ходить какой-то лях, Обшитый золотом, сусами усами, с саблею, со шпорами, с карманами, Бренчавшими, как звонок, от мешочка, с которым пономарь наш Тарас. Отправляется каждый день по церкви. но ну, известно, зачем ходит к отцу, Когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз пидорка схватил, Заливая слезами на руки Ивасю своего. «Ивасю мой милый, Ивасю мой любимый, Беги к Петрусе, мое золотое дитя, Как стрела из лука, Расскажи ему все».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 Вместо копсы сопилок не пойду я танцевать женихом своим, понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, И вместо трубы крест будет стоять на крыше. Ак-будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, Когда невинное дитя лепетало ему пидоркины речи.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 Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклеит мои карие очи. Вымоют дожди казацкие косточки, и вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Так уже видно, Бог велел пропадать, так пропадать. Да прямехонько! И побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, Увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, Когда добрый человек идет к заутрене И выпучила на него глаза, как будто с просонья, Когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с пол ведра. Только напрасно, думал бедняжка, залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, И казалось ему горше полынии кинула он от себя кухоль на землю «Полно горевать тебе, казак!» Загремело что-то басом над ним Оглянулся Басаврюк, какая образина Волосы щетина Очи как у вала Знаю, чего не достает тебе Вот чего! Тут брякнул он с бесовской усмешкой Кожаным, бесевшим у него возле пояса кошельком Сдрогнул Петро хе «Э -э -э, да как горит!» — жревел он, пересыпая на руку червонцы. хе «Э -э -э, да как звенит!» «А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацек!» «Дьявол!» — закричал Петро. «Давай его! над всё готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз фору. Завтра Ивана Купала».